Глава девятнадцатая. Очередная сделка. Алия покинула меня в тот же вечер, и, честно говоря, я воспринимала это как предательство. Я напоминала себе брошенного щенка, которого оставили у обочины дороги. Не помогли просьбы не оставлять меня одну. Подруга улыбалась и раз сто повторила, что мне не о чем переживать. Серьезно? Никаких причин для волнений, кроме моего нахождения в преисподней и внимания демонов. «Ты так скучаешь по подруге?» — спросил Сиар, поймав меня на задумчивости. Я отказалась спускаться к позднему ужину, хоть есть хотелось до ужаса. Хозяин особняка не стал меня уговаривать. Зачем ему лишние заморочки, если можно войти в комнату, показать Марике, где оставить поднос с едой, и сказать, что ужинать сегодня он будет у меня. Я скучаю по дому, по земле, по людям и по я конечно, хоть она и не человек». Она почти оборотень. Демон сидел за небольшим письменным столом и, в отличие от меня, ел с аппетитом. Обычно представители ее расы умеют обращаться с зверем, живут долгую жизнь, имеют крепкое здоровье и отличную регенерацию, слух, обоняние и зрение. «А демоны?» — спросила я. «Тебя интересуют все демоны или кто-то определенный?» Сиар поднял на меня довольный взгляд. «Все», — ответила я. Все же стоит узнать чуть больше обо всех жителях преисподней. «Нас три класса — низшие, средние и высшие». Последнее слово он выделил особой интонацией. Уверена, оно и пишется с большой буквы. «Ты высший?» «Да, как и Асмодей, как и почти все присутствующие на балу бывшего короля». «Бывшего?» — спросила я, отломив кусочек от булочки. «А ты думаешь, он отдал тебя добровольно?» «Не знаю». Я пожала плечами и проживала пищу. «И кто теперь король? Ты?» «А ты бы этого хотела?» — хмыкнул Сиар. «Мне все равно. Ты бы стала королевой». Он продолжал, наблюдая за мной из-под «Я не настолько амбициозна и тщеславно. «А я ленив и далек от Игр Престолов. Но при этом ты принц», — заметила я. «А ты меня зачем-то провоцируешь?» — отзеркалил он. «А действительно, зачем я делаю это?» «Стресс», — я нашла объяснение своей болтливости. «Так что с классами демонов?» Постаралась вернуть разговор в прежнее русло. «Какие вы?» «Сильные, бессмертные, привлекательные». Сиар вернулся к содержимому Тарелке. «Хм, а я тогда зачем тебе?» Спросила я с насмешкой. «Возможно, я кому-то покажусь привлекательной. Точно не сильная и с бессмертием накладка». «В любом случае, мне отведено еще лет шестьдесят. При этом я точно изменю все внешнее. А ты же всегда останешься таким». «Каким?» «Молодым». «И привлекательным». «И привлекательным», — согласилась я. «Ну, глупо же отрицать очевидное. Все будет по-другому». Сиар отложил приборы, отпил из бокала, достал из кармана брюк, пачку, сигарет. «Ты останешься такой, как сейчас, на много веков. Почти навсегда». «Можно без этого?» «Без чего? Без бессмертия?» «Нет, без сигарет. Я ничего не имею против курящих, но точно не в спальне». Демон нахмурился, но сигареты убрал. «А что насчет бессмертия? Ничего не имеешь против?» «Ну что, можно ответить на этот вопрос. Нет? Да?» «И за каждым ответом может крыться подвох. Демонские уроки я усвоила на отлично». «А что я буду должна?» «Спросила прямо. Любовь, преданность и нежность». Несмотря на непонятную и нервную ситуацию, я рассмеялась. Из всего перечисленного могу гарантировать только преданность, возможно, нежность в каких-то ситуациях, но не любовь. Я не умею любить по заказу. Никто не умеет. Нет, умеют, но та любовь за деньги или другие блага. И? Воскликнула я, чуть не опрокинув тарелку с колен. Я не буду заключать сделок. Я и не предлагал. Сиар спокойно отреагировал на мои слова. «Низшие демоны — это слуги», — продолжил рассказывать. «У них нет прав, только желание служить своему хозяину». «Собственное желание, конечно же». «Если бы ты знала, кто становится низшим демоном, то не сопереживала. Мучители, убийцы, насильники, черные души — это их наказание». «Иллюзии такие. И та, что живет с моей мамой?» — ужаснулась я. «Нет». «Разумом я наделяю тех, кто не безнадежен. Поверь, я не испытываю удовольствия от общения с отбросами вашего общества. А в вашем обществе нет отбросов. Я не смогла сдержать ехидства. Есть, Анна». Сиар замолчал. Не знаю, оскорбили ли его мои слова, или он закончил рассказ. «Спасибо за ужин», — поблагодарила я, намекая, что ему пора уходить. «Но ты ничего не съела. Вот». Я продемонстрировала откусанную булочку. «Это насмешка, Анна. Я подожду, пока ты съешь хотя бы половину». «А если я не хочу?» «Твой желудок говорит об обратном». «Острый слух идет комплектом к бессмертию?» «Да, еще к силе и отличному зрению. Ешь». «Ешь», — передразнила я мысленно, не осмеливаясь сделать это вслух. «Хорошо, половину». Я с усердием жевала булочку, чавкая и откусывая огромные куски. «Зачем я это делала?» «Наверное, я хотела смутить демона, но добилась обратного эффекта. Ему было все равно, как я ем. Возможно, его удивило, если бы я склонилась к тарелке и принялась хватать рогу губами. Но я не стала проверять». «Держи». Сиар протянул бокал соком. «Будет глупо умереть в преисподней, а то душ я хлебом после пережитой встречи со смодеем. «И тут не вышло поспорить. Действительно глупо». «Спасибо». — прошептала я краснея и пытаясь проглотить комок, вставший поперек горла. — Не за что. Демон не вернулся на свое место, а сел рядом, беря с моей тарелки кусочек какого-то овоща. — Спать нам тоже нужно вместе? — спросила я, воспользовавшись тем, что лицо было и так пунцового цвета. — Ты забыла, Анна, я не сплю. Если ты подразумеваешь подспать плотские утехи, то да. Я надеюсь на то, что это припровождения. Будет совместным. А если я против? спросила, затаив дыхание. Я подожду, когда изменишь свое решение. Благо, у нас вечность впереди. Ну да, верно. Я постаралась придать голосу безмятежности. Вечность. А демоны терпеливы, уточнила я. Если только дело касается мести, а в остальном мы не пример терпения. Хех. Я неудачно вдохнула, поперхнувшись слюной. Все бывает впервые. Сказала, когда показалось, что мой голос звучал уверенно и что фраза, которую я подготовила для ответа, была идеальной. Я ошиблась. «Верно, Анна. Все когда-то бывает в первый раз». И вновь неловкое молчание и бешеный стук моего сердца. А теперь я знала, что его слышал Сиар. От волнения булочка поднялась к горлу. «От меня не будет никакого толка». Я пошла с козырей. «Полный неучии. «Неумеха. Только ничего не отвечайте». Я выставила руку перед лицом демона, от страха перейдя на вы. Так я не хотел сказать ничего оскорбительного. Всего лишь заметить, что моего опыта хватит на двоих или даже больше. «Шучу», — добавил спустя секунду. «На самом деле я пригласил тебя поужинать по одной причине». «По какой?» Считаю это привычкой, выработанной за пятьсот лет, но не могу отказать себе в крохотной слабости». «За сколько лет?» — кричал мой мозг. — И что за слабость? — Сделки. — Нет, не отказывайся, она она не будет стоить тебе ничего, клянусь. Сомневаюсь, что вашим клятвам можно верить. Я могу поклясться на крови. — На своей? — демон ухмыльнулся. — На своей. Мы завтра же вернемся на землю. Ты будешь жить, как и прежде, со своей матерью, но позволишь мне видеться с тобой. — И больше никаких условий и никаких пунктов и подпунктов мелким шрифтом? «Строчек со звездочкой? «Нет, я восстанавливаю метку и не мешаю тебе жить. Ну, почти. Изредка напоминаю о себе». «Насколько редко?» Забыв о тарелке с едой, что стояла на моих коленях, я нервно дернул рукой, заставляя рагу разлететься по кровати и ковру. «Очень редко. Это не конкретная цифра. Раз в неделю. Раз в две. По рукам. Нет», — выпалила я, — «будут какие-то еще условия? Ты желаешь торговаться, Анна?» «Желаю», — согласилась я. «Хотелось бы обговорить чуть больше условий, пока наша сделка не вступила в силу». «Пожалуйста, я тебя слушаю. О чем ты волнуешься?» «Есть некоторые причины для волнений». Но так озвучих? «Слишком просто». «Серьезно?» — усмехнулся демон. «Ты волнуешься о простоте?» «Да». «Давай усложним», — предложил он, продолжая улыбаться. «Нет, не надо». «Тогда я тебя не понимаю». «Твои условия слишком...» привлекательные. Я подобрала правильное слово, глядя в светлые глаза Сиара. Человеческие, привычные мне. Как и я сам. Минутка саморекламы и юмора. «Не смешно», — буркнула я. «Для меня это жизнь, а не игра». Он не перестал улыбаться, но продолжил разговор серьезным тоном. «Так каких гарантий ты хочешь? Озвучь». «Полного невмешательства». «Частичного». «Полного», — настояла я. Допустим, что что-то еще? Да, не знаю, я что-то растерялась. Призналась я, опускаясь на колени и собирая с пола еду. А что будет происходить, когда ты придешь в оговоренный срок? Еще не знаю, ответил демон, не задумываясь, помогая вилкой и ножом, что улетели к письменному столу. Ну конечно, я не верю, что твое решение спонтанно. Абсолютно. Я слышал ваш разговор с Алией и стал действовать по обстоятельствам. Это ужасно. Прошептала я, вспоминая подробности бесед с подругой. То есть я вернусь на землю, буду жить с мамой, смогу найти работу, общаться с друзьями, и ты никак этому не станешь препятствовать? Я? Нет, я ждал слова. А оно нерушимо? Довольно твердо. Как камень? Как камень. Хорошо. Я вытерла руки о салфетку. Моя же плата метка и встречи два раза в месяц. «Два раза в месяц. Не так и страшно, если не думать, какой формат встреч подразумевается. Двадцать четыре раза в год. В год. Да за год может столько всего произойти. Например, Сиар потеряет интерес ко мне. Забудет, будет занят, заболеет. А вы болеете?» — уточнила я. «Прости, но нет». Сиар сидел напротив меня и наблюдал, считывая эмоции. Иначе как можно объяснить веселье в его глазах? «Ну, если тебе станет от этого легче, то мы болеем своеобразно. Отравление, тяжелое ранение, очень тяжелое. Кстати, он взял поднос из моих рук и поставил его на стол. Есть вероятность, что Асмодей вернет трон, и он не станет со мной церемониться. Это неоспоримый факт. В лучшем случае я буду запечатан в пепел чистилища, и желающих освободить меня будет минимально или, если быть честным, никого. В худшем — Изгнан уже в само чистилище, а там я могу проблуждать не одну сотню лет. Анна, отсутствие горестных вздохов и подобие улыбки на твоих губах меня расстраивает. Я радуюсь тому, что вернусь домой. Когда?» Тут же задала вопрос, что стоило задать сразу. «Хоть сейчас. Сейчас. Я хочу сейчас. И тебе не нужно время на сборы? Разве мне есть что собирать?» — удивилась я. «Ну, раз мы спешим, дай мне несколько минут». «Зачем? Отозвать твою копию? Или ты имеешь сестру-близнеца, а я упустил этот момент?» Аргументы Сиара звучали убедительно, но ненадолго задерживались в моей голове, испарялись за секунду. Все мысли и желания были только о возвращении домой. Я не находила себе места, следуя за демоном, боясь, что он в любую минуту откажется от задуманного. Со стороны не происходило ничего особенного. Сиар побывал в своем кабинете, взял какие-то бумаги, выкурил сигарету под моим внимательным взглядом. «А мы ничего не подпишем?» — поинтересовалась я от волнения, покусывая губы. «Зачем? Я тебе верю». «А...» — я хотела тактично намекнуть, что, возможно, я имею некоторые сомнения. Меня отвлекли. В кабинете проявилась иллюзия — жуткое создание в сиреневой пижаме, моей пижаме она тихо говорила с хозяином о чем то не поднимая головы и смотря в пол что с моей мамой поинтересовалась я иллюзия отрицательно покачала головой и прощелкала нет госпожа ваша мама в добром здравии и хорошем расположении духа тогда почему я не могу слышать о чем вы говорите заслугу ответил сиар эта информация никак не касается тебя и твоей сестры новости из бара если я хочу продолжить жизнь на земле придется вернуться к работе И высшим демонам нужны средства к существованию. «Средства к существованию?» — переспросила я. «Да, я люблю вкусно есть, красиво одеваться. Ты, думаю, тоже. Так что и тебе пора найти занятие, которое будет обеспечивать твое существование». В этот момент я хотела возмутиться. «Как же разговоры про многовековую любовь и заботу? Кстати, в баре всегда найдется подработка. Как ты на это смотришь?» А вот сейчас поняла, принц преисподний откровенно надо мной издевался. Благодарю, но откажусь. Почему же? Так мы нарушаем договоренность. нам придется видеться чаще, чем раз в две недели, если, конечно, это не рабочий график. Но нет, от встреч я хочу получать свой максимум. Я так и подумала. Иллюзия следила за нашей перепалкой и, когда наступила тишина, обратилась. Что мне делать с одеждой, госпожа? Отдать? Существо попыталось снять футболку. «Не нужно», — отреагировала я резко. «Я никогда не любила эту пижаму». Добавила извиняющимся тоном. «Как скажете, ваша мама уверена, что вы спите. Удобное время для возвращения».